Малорослый, худой и лысоватый человек и быстрым взглядом окинул комнату. Ради такого случая он побрился. Порез на щеке был заклеен кусочком бумажной салфетки. Стайлс неловко улыбался и вертел в руках кепку. «Садись, Эдди. Ты хорошо выглядишь?» «Куда уж лучше, доктор Бауман. Как дела на буксире? Идут?» «По правде говоря, не очень весело. Но мне нравится. Очень нравится, понимаете?» – поспешно добавил он.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 Рэйчел заметила он прибавил в весе. Когда она впервые, три года назад, с ним познакомилась, он только что отсидел за контрабанду сигарет из Норфолка. Он вез их оттуда на сорокафутовом траулере, чтобы окупить свое пристрастие к героину, обходившееся ему в 75 долларов в день. Эдди провел в хаффуэй-хаусе много месяцев, и Рэйчел разговаривала с ним по многу часов. Это она работала с ним, когда во время ломки он мог только кричать. «А что вы захотели меня повидать-то, доктор Баумен? Ну, я хочу сказать, я рад вас видеть и всякое такое. Если вы интересуетесь, завязал я или нет... Я знаю, что ты завязал, Эдди. Я хотел попросить у тебя совета». Никогда раньше Рэйчел не пыталась воспользоваться своими отношениями с пациентами, и теперь ей было неприятно, что приходится это делать. Стайл сразу же заметил это. Природная осторожность боролась в нем с уважением и теплотой, которую он к ней испытывал.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 Я вам обещал, что буду таскать сюда на буксире. Вот и таскаю. Только этим и занимаюсь. Вы сами знаете. Это я знаю. Но у тебя полно знакомых, Эдди. А я совсем не знаю никого, кто такими делами занимается. Мне нужна твоя помощь. Мы с вами всегда на чистоту говорили, верно? Да. Вы никогда никому не болтали, про что я вам рассказывал, когда тут у вас в кабинете на кушетке лежал, верно? Никогда. Ладно.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 «У меня-то у самого есть пара сотен. Для вас всегда пожалуйста, но это может стоить...» «О деньгах не беспокойся», — сказала Ричел. «Скажите мне еще раз, где береговая охрана первонаперво это судно заметила, и кто чего сделал?» Стайл слушал, кивая головой и время от времени задавая вопросы. «Если честно, может, я вовсе и не смогу вам помочь, доктор Бауман», — сказал он наконец. «Но кое-что мне в голову пришло. Я похожу кругом, поразведаю. Только осторожно». Уж будьте уверены».